Curiosity. Любопытство. Первая цифра датаграмотности это любопытство. Обычно говорят, что любопытство кошку загубило, а я говорю, любопытство породило датаграмотность. Что приходит в голову, когда мы думаем о любопытстве? Я, как отец, в первую очередь вспоминаю о детях. Их любопытство просто безудержно. Они постоянно задают вопросы обо всём на свете. Зачем это им? Они пытаются понять окружающий мир, изучают его. Воростая, мы теряем любопытство, и это самая настоящая беда. Представьте, что вы сидите за рабочим столом и изучаете данные. Часто ли они вызывают у вас любопытство? Увы, мы почти разучились задавать вопросы. Мы видим перед собой данные, усваиваем их и движемся дальше. А если подключить любопытство? Оно открывает множество дверей в мир данных и аналитики. Согласно определению, любопытство это стремление узнать больше о чём-либо. Это определение сложнее, чем кажется. Давайте начнём с рассмотрения любопытства в свете определения дата-грамотности. В рамках четырёх элементов дата-грамотности способность читать данные и любопытство связаны, так сказать, родственными узами. читает данные, то есть изучая их и понимая, что именно они содержат. Мы должны испытывать любопытство, а затем можно задавать вопросы, чтобы побольше узнать о представленных нам данных. После чего мы продолжаем чтение, и цикл запускается заново. Хороший пример чтения данных с целью побольше узнать топ-менеджер, уверенный в своей датаграмотности. Когда ему приносят отчёт или сводку KPI, Он читает данные, его любопытство возрастает, и он начинает задавать вопросы сотруднику, который представил данные, чтобы получить новые или уточнить имеющиеся. Это должно стать нормой не только на уровне топ-менеджмента, но и на всех уровнях организации. Любопытство ведёт нас от чтения данных к работе с данными. Прочитав информацию и поняв её, Мы начинаем работать с данными, чтобы найти ещё больше информации и получить некие полезные результаты. А затем новый цикл, чтобы наглядно продемонстрировать, как связана работа с данными и любопытство вспомним про визуализации. Например, когда мы строим сводки или панели мониторинга, то в зависимости от используемого программного обеспечения, Click или Tableau, можем использовать различные фильтры, раскрывающиеся списки или вкладки. чтобы продолжать работу с данными. Любопытство позволяет нам взглянуть на таблицу и задуматься о том, что ещё она может содержать. Рассмотрим примерную таблицу: план подготовки к Лидвильскому ультрамарафону. Это таблица мои тренировки для конкретного забега 160-километрового ультрамарафона в Лидвиле, штат Колорадо, через сердце Скалистых гор. Любопытство заставляет нас заинтересоваться. Почему одни столбики на диаграмме расстояний больше, чем другие? Что означает разница в цвете для разных тренеров? Я люблю одних больше, чем других, или одни тренировки оказались более эффективными, чем другие? Возникает бесконечная череда вопросов. Любопытство подсказывает, что нужно разбить общую визуализацию на части, отфильтровать данные и получить ответы на вопросы. или во всяком случае хотя бы запустить процессы, составить список новых вопросов. А это уже ведёт нас к третьему элементу датаграмотности, то есть к анализу данных. Давайте представим себе другой пример визуализации. Что происходило с реальными ценами на недвижимость и размером комиссионных? Представьте, что вы агент по недвижимости. Вы хотите узнать тенденции, колебания цен, изменения в комиссионных и так далее. В этом случае у вас тоже возникают вопросы. Например, что приводило к росту средних цен в периоды, отмеченные более тёмным цветом. Также можно посмотреть на средний процент комиссионных. Интересно, он остаётся неизменным или меняется. У нас на руках есть все данные, и любопытство заставляет нас их анализировать, задавать всё новые вопросы, получать новые ответы, принимать верные решения. Последний элемент это, конечно, общение на языке данных. Ещё один кусочек, без которого мозаика не сложится полностью, а эффективная коммуникация невозможна без любопытства. Почему? Потому что оно подстёгивает нас задавать вопросы, в том числе и самим себе. Сможет ли та или иная аудитория полноценно воспринять эти данные, если я изложу их вот так? Каковы особенности аудитории, с которой мне предстоит общаться? надолго ли я смогу держать внимание собеседников, какие статистические данные мне стоит использовать и так далее и тому подобное. Итак, первую си дата-грамотности можно связать со всеми элементами. Далее давайте рассмотрим, какое отношение любопытство имеет к аналитическим методам. Переход к четырём уровням аналитики не должен быть слишком сложным. Как вы, конечно, помните, эти четыре уровня представляют собой дескриптивные, описательные, диагностические, предиктивные, предсказательные и прескриптивные, предписывающие методы анализа. Любопытство должно помогать нам расширять эти уровни и при необходимости переходить с уровня на уровень, чтобы было понятнее. Давайте вернёмся к визуализации распространения холеры, которую мы уже рассматривали. Как вы помните, эта визуализация способствовала как успешной борьбе с болезнью, так и развитию журналистики данных. Так причём же здесь любопытство? Во-первых, вспомним про описательный анализ и для начала представим себе гипотетический сценарий. Допустим, любопытство подтолкнуло Джона Сноу составить визуализацию вспышки холеры. Я прямо вижу, как он сидит и рассуждает: где происходит вспышка? Есть ли у нас данные, которые это показывают? Эти вопросы помогли ему составить прекрасную визуализацию. Мог ли он задавать другие дескриптивные аналитические вопросы? Например, влияет ли болезнь на одни группы населения больше, чем на другие? Или есть ли в городе другие районы с похожим распространением болезни? Возможно, именно это помогло Джону Сноу пойти дальше и придумать решение проблемы. В сфере четырёх уровней аналитики, и в особенности на описательном уровне, нужно отметить ключевую роль визуализации данных. Она порождается любопытством, она порождает ещё большее любопытство. Это любопытство и помогло Джону Сноу разгадать загадку вспышки холеры. В этом случае, как и во многих других, визуализация оказалась прекрасной отправной точкой для принятия очень важных решений. Мы не имеем права недооценивать этот мощнейший инструмент и одну из ключевых составляющих данных и аналитики. Второй уровень диагностический. Могу представить, как Джон Сноу продолжает задавать очень серьёзные вопросы, так же порождённые любопытством. Почему так мало случаев заболевания на пивоварне? Мог бы он спросить. Удачный вопрос. Возбудитель холеры передаётся с водой. С помощью диагностических методов можно выяснить, что рабочие на пивоварне пили не воду, а пиво. Следующий возможный вопрос откуда взялись очаги болезни в определённых районах. Этот диагностический вопрос тоже прямое следствие любопытства, отсылает к визуализации и подталкивает к поиску ценных знаний. Итак, мы видим, что визуализация данных это не только ответ, сокровище, в которое упирается радуга, но и отправная точка. Визуализация не даёт нам ответов на вопросы, которые мог задавать Джон Сноу. Она даёт нам отправную точку, и это крайне важно. Благодаря этому мы переходим к причинам, стоящим за результатами дескриптивного анализа. Джон Сноу поставил множество вопросов, анализируя данные. Задав вопросы, мы начинаем копать глубже в поисках ответов. Последний вопрос Джона Сноу мог быть таким: Почему мы наблюдаем так много случаев холеры вокруг источника воды? Источником была водоразборная колонка. Так и было обнаружено, что насос на Брод-стрит находился всего в нескольких метрах от открытой выгребной ямы, а вода заражена из-за попавшей в неё грязной пелёнки. А отсюда мы переходим на третий уровень предиктивного анализа. Предиктивный анализ позволяет нам успешно препарировать как диагностический, так и дескриптивный уровни. Могли Джон Сноу построить какие-нибудь прогнозы. Описательный анализ, сделанный Джоном, позволяет сделать наблюдения, которые затем приводят к вопросам. Сформулировав эти вопросы, мы ищем возможные ответы, решения и получаем возможность построить собственные модели. Что произойдёт, если убрать источник загрязнения, грязную пелёнку из воды? В нашем случае это существенно помогло. Наше любопытство позволяет строить и другие гипотезы, которые могли бы быть проверены во время вспышки холеры. Например, мы могли бы предположить, что дело не в пелёнке как таковой, а в насосе. Можно было бы попробовать его заменить. В нашем случае это ничего бы не дало, но так устроена итеративная аналитика. Мы пытаемся что-то сделать, получаем результат и продолжаем проверку. Вряд ли нас наняли бы на работу, заявимы: "Забудьте про грязную пелёнку. Давайте просто заменим насос". Ещё один факт, который вызывает любопытство и позволяет выдвинуть гипотезу. Работники пивоварни пили пиво и при этом не болели холерой. Мы можем предположить: а что если бы все жители Брод-стрит пили вместо воды любимый местный напиток? Вспышка холеры пошла бы на спад, по всей вероятности, так бы и случилось, и людям, наверное, понравилось бы такое решение. Однако это не помогло бы нам выявить источник проблемы. Мы обнаружили так называемую ложную корреляцию, когда два события кажутся связанными, но на самом деле это не так. Иными словами, корреляция не означает причинно-следственной связи, и путать одно с другим типичная аналитическая ошибка. которую лучше избегать. В нашем случае предположение, что если бы люди пили пиво вместо воды, это бы помогло, само по себе верно, но на деле не решает никаких проблем и, возможно, даже приводит к новым. А если бы спрос на алкоголь так вырос, что пивоварне пришлось бы брать воду из той же колонки, мы бы вернулись к тому, с чего начали. Последний уровень аналитики прескриптивный. предписывающие методы, если можно так выразиться, разрешают данным и технологиям определять наши дальнейшие действия. В этом случае любопытство необходимо, чтобы задавать соответствующие вопросы: что нам говорят технологии? Что нам показывают прогностические и прескриптивные методы? И не стоит забывать о стремлении проверить предположения, сделанные на моделях. Последний аспект любопытства, который стоит рассмотреть, уже упоминался ранее. это корреляция и причинно-следственные связи. Если мы любопытны и задаём вопрос за вопросом, то просто не имеем права попасть в ловушку, перепутав эти два понятия. Всю жизнь мы сталкиваемся с занятными взаимоотношениями между данными. Когда мы с любопытством изучаем данные, нам может показаться, что А ведёт к Б. Примеров масса. Но я хотел бы поговорить именно о том, что связано с бизнесом. Ложная корреляция предполагаемая связь между двумя событиями. Это термин, который надо непременно запомнить. Представьте себе, что вы директор по маркетингу крупной компании-производителя напитков, например, Pepsi или Coca-Cola. В апреле текущего года вы запустили отличную рекламную кампанию, рассчитывая, что набрели на настоящую золотую жилу. Запустив кампанию, вы отправились туда, куда вас повело любопытство. Помогла ли наша последняя компания повысить продажи и следовательно прибыль? Это, разумеется, прекрасный и закономерный вопрос, но будьте осторожны. Любопытство заставляет вас построить визуализацию данных, чтобы посмотреть на результат. Вы видите, что доходы в период с мая по август растут. Так как вы запустили компанию в апреле, вы думаете, что ваше любопытство вознаграждено. Ура! Вот и ответ. Вы действительно провели успешную кампанию, но есть одна проблема. Вы предположили, что доходы выросли благодаря рекламной кампании, но дальше ваше любопытство не пошло. Возможно, только возможно, именно потому, что в игру вступило ваше личное предвзятое отношение. Вы увидели то, что хотели увидеть. Но что если маркетинговая кампания тут вообще ни при чём, а дело лишь в том, что потребителям на двух основных рынках в европейском и североамериканском захотелось пить, поскольку наступило лето. Может быть, людям просто жарко, и они пьют больше своих любимых освежающих напитков. Нужно следить, чтобы любопытство не выключалось на каком-либо этапе, а продолжало сопровождать нас на всех четырёх аналитических уровнях. Так мы будем уверены, что не остановились слишком быстро. не стали полагаться на неполную и или некорректную информацию и не сделали неудачных прогнозов